Глава 13. Количество не лучше качества. Удар. Еще один удар. Вампир, известный как Рейк, облаченный в титановые доспехи, созданные по секретным чертежам одного знаменитого охотника, сражался против оборотней. В его руках был мощный двуручный меч, способный разрубить волкалака на две части. Вампир тяжело дышал, ведь только что он уничтожил чудовище, срубив ему голову. Кровь и оборотня каплями стекала по его доспехам, растворяясь в ночной тьме. Рейк оглянулся, прислушиваясь к окружающим звукам. Бой еще не окончен. У самого горизонта зловещие тени начали сгущаться, предвещая появление новых врагов. Сердце вампира бешено колотилось в груди. В глазах горел огонь решимости. Внезапно раздался пронзительный вой, и из лесной чащи выпрыгнула группа оборотней, разъяренных гибелью своего собрата. Рейк, не раздумывая, принял боевую стойку. Его двуручный меч блеснул в лунном свете. Он знал, что каждый удар может стать последним, а скал на испачканном лице разъяренного чудовища лишь разжигал его ненависть. Сначала один из оборотней попытался напасть с фланга, но Рейк с легкостью, предугадав его движение, блокировал удары и в одно мгновение расправился с ним. Остальные, не желая оставаться в стороне, бросились на вампира толпой. Клинок рассекал воздух, оставляя за собой кровавые облака и ошметки плоти, когда Рейк с невероятной грацией свирепо уничтожал все живое, что пыталось приблизиться. Ночь становилась кровавой, но это лишь придавало ему мощи. Вампир чувствовал, как адреналин бурлит в его венах. Каждый взмах меча приносил ему удовольствие, а ненависть к противникам только росла. Он знал, что эти чудовища не заслуживают пощады. Вокруг него раздавались рычания и визги, но все это сливалось в единый гул, звук, который подбадривал его и заставлял сражаться с еще большей яростью. Один за другим оборотни падали, оставляя за собой трясины из крови и плоти. Однако за столь большим количеством нападавших волколаков скрывалась хитрость. Внезапно один из них, значительно крупнее остальных, вырвался из толпы. Его глаза светились злым светом, он был полон ярости и мести, готовый отомстить за своих сородичей. Рейк, понимая всю неизбежность встречи, сконцентрировался, готовясь к предстоящему удару. Оборотень напал на него и сбил с ног. Вампир лишь успел вонзить меч в плечо врагу, как они провалились в нечто искрящаяся. «Отойдем», — предложил Иван двум главным из других отделов. «Ага», — согласились они в унисон. Троица отошла от нас на приличное расстояние, так что даже если кто-то и захочет подслушать разговор, то без специальных приспособлений этого сделать не получится. Но это не про меня. Я подошел к бронемобилю отдела М, и, якобы его разглядывая и изучая, параллельно стал слушать разговор. Знаю, что это нехорошо, но мне надо было знать всю суть происходящего. Последние дни меня преследовали параноидальные мысли о скорой и бесславной гибели, замаскированной под героическую смерть. Вся та картина — разгромленная деревушка, горы стрелянных гильз, осколки гранат, впечатавшиеся в память словно клеймо — все это вызывало непреодолимое чувство тревоги. Я чувствовал, что кто-то планомерно готовит мою утилизацию, закапывая меня живьем не просто лопатой, а, как я и подозревал, целым трактором на каком-нибудь заранее выбранном малозначительном задании с последующим лаконичным отчетом умер как воин. Это звучало цинично и холодно, но кто? Я смотрел на Ивана, так как он изначально был мне не рад. Да, к тому же я полувампир, а они, как я понял, на дух не переносят кровососов в любом их проявлении. Вот только это задание спутало все карты. К тому же я сыграл на опережение. Не знаю, что задумал командир отделака, но скоро узнаю. Вот только как бы не было поздно. Мой взгляд упал на Сергея. Оптимист. Таких людей днем с огнем не сыщешь. Может, он желает моей смерти? Может. Вот только мало в это верится. Он способен меня убить, но не предпринял ни одной попытки. К тому же он единственный, кто ни разу не пытался привлечь меня к заданию. Даже когда меня выбрали в качестве ищейки в ту проклятую деревню, он единственный был против. Жаль, его мнение никто не спрашивал. «Марк? Он пытается меня поддеть по пустякам, но это, скорее всего, чтобы показать себя альфа-самцом перед единственной девушкой в отряде. Знавал таких. Может, он способен меня убить из-за призрачного перепихона с арией?» Исключать нельзя, но у него нет таких полномочий, чтобы кидать меня в опасные ситуации, где я, скорее всего, погибну смертью храбрых, а мое хладное тело с перегрызенной шеей найдут и похоронят в закрытом гробу. А Марк на моих похоронах будет злорадно улыбаться. Ария. Как она красива. Может, она? Если честно, не знаю. С девушками все сложно. Они могут целовать тебя в губы и при этом всаживать в живот кухонный нож. Вот и с Арией. Тоже не все однозначно. «Иван?» — спросил грубым голосом бородатый командир отдела «Ж». «Зачем вся эта театральность? Я знаю тебя не первый год. Знаю тебя как облупленного. Или ты не доверяешь своим людям? Или моим?» Задался аналогичным вопросом главный из отдела «М». «У меня есть новенький, как вы успели заметить». Иван почесал щетину и посмотрел на меня, но я сделал вид, что не заметил этого. В общем, я ему доверяю, но не настолько, чтобы раскрывать все секреты. — К чему это ты ведешь? — не понял мысли бородач и посмотрел на меня. — Парень как парень. Один смог пробиться через упыри и пришел на помощь к твоим людям в тот самый момент, когда они могли стать ужином. Да такого надо хватать с ногами и руками, а ты не доверяешь ему. С чего бы? — Я никому не доверяю, — возразил Иван. — Хрен с ним с этим новеньким, — отмахнулся командир отдела М. Что забыли твои люди в этой помойке? Да еще и по их душе пришли не только упыри, которых даже вампирами это сложно назвать, но и сами кровососы и даже йетти, как их назвал твой новичок. Это неспроста. Иван, давай выкладывай карты на стол. Это был типичный вызов. Тихим холодным голосом начал рассказывать Иван. Стандартная ситуация. Кто-то за заброшкой увидел пару упырей. Блогеры, которые искали адреналины подписчиков. Штаб успел перехватить их видеоматериалы и удалить из сети. Арию, Марка и Сергея послали сюда зачистить место, да и с блогерами поговорить по душам. Серега умеет с ними общаться. Как-никак, бывший мент все-таки. — Ага, — улыбнулся глава отдела М. — Помню первую встречу с ним. До сих пор почки болят в дождь. — Говорю же, рядовая ситуация. — А ты почему с ними не поехал? — задал резонно вопрос Бородач. «Как бы тебе объяснить, Кирилл, чтобы это не выглядело нелепо?» Иван достал нож и пару раз крутанул в ладони. «Я хотел с ними поехать, и я должен был быть с ними в той комнатушке, но мое начальство решило иначе. Поступил параллельный вызов от Васи. В ресторане обнаружили двух вампиров. Как вы понимаете, такая информация дорого стоит. Как бы я ни хотел, но мне пришлось взять новичка и мчаться в ресторан. И на этот раз не трапезничать, а мочить кровососов на кухне». — Странная какая-то рядовая ситуация получилась, — проворчал Кирилл. — Это хорошо, что ты успел вызвать нас. Мы как раз были недалеко отсюда. Убивали двух кровососов с особым энтузиазмом. — А мы расчленяли снежного человека, — с усмешкой произнес глава отдела М. — Вампиры пытаются вывести новый вид, но пока у них хреново выходит. — Матвей, — обратился Иван к главе отдела М. — Сколько новых видов за последние два года вы зафиксировали? — Семь. — быстро ответил он. — Я боюсь делать предположение, но, кажется, нас ждет что-то такое, из-за чего мы сможем проиграть не то что битву, а целую войну. — С чего бы? — возмутился Кирилл. — Помните первые порталы? — Конечно, помните. — Именно ты! — указал Иван на Кирилла, а после на Матвея. — И ты. Нашли один из порталов. И кто на вас оттуда бросился? — Какой-то упырь, — быстро ответил глава отдела М. — Крон! Так его кличут в их мире. В тот раз мы должны были разбираться с одной преступной группировкой, а в итоге пришлось убивать этого монстра. Живучий гад оказался. — Вам повезло, в отличие от меня. Глава отделака убрал нож в ножное. Крон — это самый низший вампир. Его можно убить любыми средствами. Он замолчал. Посмотрел на Арию, которая весело общалась с Сергеем, как будто ничего не было десять минут назад. — Вам крупно повезло. Суть в том, что вампиры могли прийти на наши земли через множество порталов, и вы все это знаете. Знаете, что мне известно о кровососах из того мира? — Что? — с интересом спросил Матвей. — Они там проводили селекции. Выводили новые виды вампиров, оборотней, и еще черт пойми кого. Если здесь появились снежные люди и упыри, которых, кстати, в мире вампиров нет, то нас ждет то, с чем мы не сможем справиться, и чем быстрее мы найдем логово вампиров тем легче будет дышать в нашем мире. — Да брось ты, Ванек, селекция. Да они там жили будто в Средневековье. Найти их нужно, но они не представляют особой угрозы, — рассмеялся Кирилл. — Ладно, Иван, если что, звони. Еще один должок остался перед тобой. Если будет подобное нападение, то помощь будет бесплатной, — подмигнул он и уже хотел идти. Мне показалось странным поведение главы отдела «Ж». Будто ему было плевать на всю ситуацию, и ему просто хотелось убивать. Как говорится, я за любой кипиш, если там будет море крови». «Мы даже не попытались узнать, откуда их столько», — остановил бородача Матвей. «Я никогда не видел, чтобы вампиры шли в одном ряду с упырями, да еще и с йетти. Это не их стиль. Ты не хочешь подискутировать на эту тему?» «А что я могу предположить? Здесь их гнездо?» «Нет, твои дроны ничего подобного не нашли». «Возникает такое чувство, что всех этих кровососов привезли сюда на грузовиках и выгрузили, как мигрантов, на стройку. Как они смогли сюда добраться такой толпой, не попадаясь никому на глаза?» — задавал правильные и резкие вопросы Кирилл. Вы, господа, но я больше по физической силе. Думать? За меня есть кому думать, я лишь инструмент. Он у Матвея спрашивай. Он же вышку окончил». — Извините меня, коллеги, но мне надо ехать. Поступил новый вызов, и я не могу с вами тут прохлаждаться. — Спасибо, Кирилл, — поблагодарил Иван. — Прощай, Дед Мороз, — пошутил Матвей, но Бородач не обиделся. — И вам не хворать. Кирилл стремительно добрался до своей группы. Его шаги были быстрыми и уверенными. Он обменялся с ними несколькими фразами, и в тот же миг команда начала действовать с поразительной слаженностью. Каждый знал свою роль и выполнял ее без лишних слов что произвело на меня огромное впечатление. Я наблюдал за тем, как они быстро собирают свои вещи, проверяют оборудование и готовятся к выезду. Эта организованность была не просто результатом тренировки, а настоящим искусством командной работы. Неудивительно, что они смогли добраться сюда так оперативно, ведь каждая деталь была продумана заранее. Я даже заметил, как некоторые из них обменивались взглядами, полными понимания и доверия. Это создавало атмосферу единства. Когда они наконец уехали, я стал состоять, глядя им вслед, осознавая, что стал свидетелем чего-то особенного. Их скорость и эффективность напоминали мне о военных операциях, где каждая секунда на счету. Я задумался, сколько времени и усилий было вложено в подготовку этой команды, чтобы они могли действовать так слаженно. — Роберт, — окликнула меня Ария, — подойди, пожалуйста. — Слушаю. Я отвлекся от мысли и подошел к своим. «Ты действительно убил Йетти?» — с подозрением спросил Марк. «Сначала я не поверил, но ребята из отдела М чем не удивить, а они на тебя смотрят не как на проходимца, а как на равного себе». «Как ты смог?» «От страха адреналин подскочил в крови, и как-то так вышло само собой», — придумал я самую глупую отмазку, которую мог придумать. «В такое может поверить разве что школьник». «И пробился сквозь несколько десятков упырей, тоже на адреналине?» — сдерживая смех, спросил Сергей. Тип того», — ответил я и мельком обратил внимание на то, как на меня смотрит Ария. «С меня сегодня пиво, как я и обещал. Сейчас наш командир поговорит с Матвеем и прямиком в бар». Серега наблюдал за командиром и пытался понять, о чем они говорят. «Может, хотя бы в душ сходить перед баром?» — предложила девушка. «Идет», — предупредил Марк, и мы резко замолчали. «К нам подошел Иван». Матвей окрикнул своих, и те так же быстро, как и их коллеги из отдела «Ж», собрались и уехали в считанные минуты. Мы стояли в полной тишине и ждали, когда уехавшие командиры окончательно скроются из вида. Я невольно посмотрел в сторону восхода солнца и заметил первые покраснения горизонта. «Скоро рассвет!» «Ребята!» — Иван обвел нас быстрым взглядом. «Сегодня все постарались, и никто не погиб в мясорубке. Отдельно хотел похвалить Роберта за его помощь. Матвей мне рассказал, как ты действовал, и даже показал видео. Слишком профессионально для парня с месячной подготовкой. Только сейчас речь будет не о тебе. Тут возник вопрос другого масштаба. Он вытащил нож и начал крутить его на ладони. Затем ловко остановил его и убрал в ножны. Мне показалось, что все остальные понимали значение этого действия, но не я. «Все настолько плохо?» — спросил обеспокоенно Сергей. Тот самый, кто недавно улыбался и шутил, а теперь в миг стал серьезным. Думаю, больше да, чем нет, прошептал командир. Нас пытались взять не качеством, а количеством. Если бы не та дверь и удачная комната с одним небольшим окном, то пришлось бы расформировать наш отдел, как это было с отделом И. С чего бы вампирам посылать на нас целую армию? задался вопросом Марк. Это ж глупо! Но убьют они нас и что? Помимо нашего отдела есть и другие! и они будут намного опаснее, чем мы. Не вижу в этом никакой логики. Ты задаешь правильные вопросы, — похвалил его Иван. У меня есть предположение, что это как-то связано с той деревней. Может, мстят за Каллиста. Как-никак она у них была некой военачальницей. Может, — согласилась Ария. В любом случае у них это не получилось. Рано или поздно это должно было случиться. Вампиры набирают силу, а упырей сложно содержать незаметно. Их проще пустить на убой, и если они убьют охотников, то это хорошо. «Эти и вампиры тоже расходный материал?» — спросил Марк. «Снежных людей могли испытывать», — предположил я. «Самая лучшая проверка — это проверка боем. Думаю, вампиры нужны были для контроля своих зверушек. И все равно не укладывается в голове, зачем их так много для убийства трех человек». «Сейчас приедет следственный комитет», — заявил Иван, пряча телефон в карман. «Марк, ты остаешься здесь и дожидаешься их». «Почему это сразу я? В прошлый раз в деревне тоже был я», — возмутился человек в капюшоне. «Хорошо. Кто, по-твоему, должен остаться? Сергей? Он выглядит неважно. Не удивлюсь, если он снова убивал в ближнем бою», — усмехнулся командир. «Или Роберт. Он новенький и не знает всей процедуры. К тому же у него нет полномочий и доступа к расследованию. Или хочешь оставить Арию?» Он специально посмотрел сначала на Марка, а потом на девушку. Тут было все понятно без слов. — К тому же тебе нельзя пить. Или уже можно? — Хорошо, останусь, — быстро сдался Марк. Дроны отдела М не смогли найти их гнезда. Также не было никаких перебежек или транспортировки значительного количества упырей. Тебе стоит выяснить, каким образом их тут оказалось так много. Если найдешь гнездо, то вызывай оперативно-штурмовую группу хотя они должны прибыть вместе со следаками, но они, парни нежные, могут и не выехать». Иван раздавал поручение твердым голосом. «Все предварительные данные сообщишь мне утром, но если информация крайне важна, то докладывай сразу. Есть вопросы?» «Вы где будете бухать?» — задал единственный вопрос Марк. «Как закончишь, позвони!» — улыбнулся Сергей и похлопал по плечу коллегу. «Под утро не каждый бар открыт. Постарайтесь дождаться меня» улыбнулся через силу Марка и пошел навстречу колонне, которая показалась вдалеке, выезжая из-за очередного недостроенного здания. «У меня вопрос», — резко вскрикнул я. «А где, собственно, Собакин?»